Глава 29. Ты, собственно, тоже нарвался на засаду, спросил человек, смотря на сопровождающих лорда орков-бойцов. Многие были ранены, а их доспехи помяты либо порезаны. Так и есть. Лишь благодаря моему навыку никто не погиб, с неловким выражением на морде сказал орк, не открывая рта, говоря через переводчик. Мы пока прекратили вылазки, эти твари становятся все хитрее. Все равно я уже получил 10 уровень. Быстроты! Пошли к Юберу, будем думать, что делать дальше. Орк посмотрел на своих воинов, отдал несколько приказов и пошел с человеком в лагерь людей. «За эти пять дней вы совершили четыре вылазки, убили около десяти тысяч зомби и обследовали 95% территории. При этом получили кучу раненых орков и трех убитых. Не могли меня дождаться?» «Ладно. Что по мутантам? Много их накопилось?» «Да, но выше первого уровня довольно мало», — ответил Юбер. «Или мало, или нам их просто не показывают. Ладно, через час съездим, осмотримся. Мне нужно самому все увидеть». Обсудив рабочие моменты, все разошлись, и через час группа из шести внедорожников отправилась на остров. Выехав за пределы ковчега Орка, внедорожники разъехались по разным сторонам. Чтобы не попасть в засаду и не дать окружить себя, машины разъезжались на расстояние в несколько километров, выполняя роль дозорных. Также в обязанности мобильного дозора входило предотвращение окружения и блокирование пути отхода. На случай проблемы армия была готова выступить в любой момент. Лес был очищен со значительного участка территории. по ней были выкорчеваны, а ямы засыпаны. Получилось несколько широких дорог. Как дополнительная защита, была установлена стальная стена перед входом на ковчег орков, и после выезда машин там разместилась пехота людей и орки-воины. Преодолев край острова, внедорожник Босса добрался до опустошенных земель. Первым впечатлением было, будто на землю упал дождь из нефти, потом ее подожгли, потушили и снова дождь из нефти. Густой зеленый лес плавно перешел в мертвый, массивы гнилых деревьев, что по какой-то причине почернели, разбавляли редкие зеленые деревья, хотя это было больше похоже на гриб, чем на дерево, мощный невысокий ствол и ветки, что словно зонтик накрывают дерево сверху. Крупные листья, словно молодой лопух изумрудно-зеленого цвета, не давали лучикам солнца ни шанса проскользнуть мимо них, потому под деревом даже в случае ливня будет сухо. Почва была серой и безжизненной, лишь изредка попадались редкие оазисы травы, но и та была болезненная, черно-желтого цвета. Даже умирая от голода, ни одно животное не съест эту траву, или медленная и мучительная смерть была бы им гарантирована. «Что это за деревья?» – спросил босс, указав рукой на мощное зеленое дерево. «Не знаю, босс, орки тоже», – ответил Соломон. «В отличие от юбера, начальник безопасности имел более высокую боеспособность из-за своего навыка, потому и сопровождал Сергея». Мне кажется, будто она высасывает из почвы весь яд и питается им. Организуй людей, пусть попробуют выкорчевать парочку таких и посадить в убежище. Думаю, профессор будет рад их изучить. Сделаем. Куда направимся? К городу зомби? Нет, давай наведаемся в центр острова. Мне кажется, что источник токсина или что там еще может быть находится именно в центре, а не в городе зомби. Там ведь есть зеленые деревья? «Да, есть», — ответил Соломон. Направляясь к центру острова, машина объехала невысокий холм и наткнулась на протяженное ущелье. Было ощущение, будто небольшую скалистую гору разделили на две части, но произошло это как минимум сотню лет назад, ибо в ущелье были высокие, но гнилые деревья, почва тоже была довольно ровной. Протяженность ущелья была как минимум несколько десятков километров. «Мы еще не осматривали то, что на той стороне. Объехать эту область тяжело из-за множества скал и кратеров», — поведал Соломон. «Идеальное место для засады, потому туда мы не поедем, по крайней мере, сейчас». Машины поехали дальше, оставив идею добраться до центра. Но местность была суровой, центральная область была изрыта кратерами и осколками скал. Уже через 10 минут машина добралась до небольшого озера, что на востоке от ущелья. Сразу за ним находился небольшой городок, что походил на руины. Машина не стала приближаться к городку, а просто двинула на юг, и чем южнее, тем более ровной была местность. Вскоре они прибыли к городу, где и обосновался генерал «Зомби». Это был кусок большого города. Виднились небоскребы и просто высокие здания. Город выглядел сравнительно неплохо. Видимых повреждений было мало, а архитектурный стиль впечатлял. Многие сооружения были построены в виде китайских пагод, но из белого камня, либо же какой-то смеси, но это точно не цемент. В архитектуре активно использовались каменные резные колонны и статуи. При всем этом в городе не было ни рекламных баннеров, ни плакатов. Чистый аккуратный город без излишеств. По крайней мере, так показалось Сергею после осмотра города через бинокль. Как будто кто-то скрестил азиатскую архитектуру с архитектурой древних греков. «Мертвецов там невероятное количество!» Осмотрев город, подытожил босс, а потом, посмотрев на городские окраины, продолжил. из-за леса они могут скрытно перемещаться вдоль границ. В общем, ситуацию я понял. Давай смотрим в западную сторону и на базу. На западной стороне местность была еще более суровой, чем на восточной. Помимо холмов, там находился осколок горы, которую что-то почти полностью уничтожило. Ибо там, где была гора, теперь огромный кратер. У центральной горы была найдена каменоломня, довольно крупная и механизированная. Можно было увидеть уникальные камнерезные машины, что были в приличном состоянии. По предположению Соломона, они могли вырезать из скалы идеальные кубы камня весом в несколько тонн. «Первый прием, это третий. Заметил движение со стороны западного леса». Раздался голос одного из разведчиков на внедорожнике. «Понял, мы возвращаемся. Остальные тоже возвращайтесь», — быстро ответил Соломон. Зомби и правда пытались окружить машину Сергея, а куда им до военного внедорожника? Все шесть машин успешно вернулись на базу. Не откладывая в долгий ящик, Сергей сразу же организовал военный совет. «Что мы имеем? А имеем мы крайне сложную местность, но...» «Это дает нам много тактических возможностей», – сказал босс, сидя за столом, на котором лежала нарисованная разведчиками карта. Юбер одобрительно закивал, он тоже это прекрасно понимает. «Для начала нам нужно сжечь лес к чертовой бабушке. Звучит глупо, но зомби переквалифицировались в партизаны. Будем действовать, как американцы во Вьетнаме. Сожжем лес вместе с партизанами. Вообще весь лес». «Но это первое. Второе. Юбер, поговори с Наташей и Луи. Придумайте мобильные дозорные точки, такие, что не жалко потерять. Приехали, установили и, если опасность, то бросили и убежали». Дождавшись, когда Юбер кивнет, Сергей продолжил. «Наблюдатели расставим по всему острову. Вот здесь, на холме, назовем точку «Дозор-1», «Д-1», если сокращенно». «Наблюдатели расставим по всему острову. Вот здесь, на холме. Назовем точку Дозор-1. d 1 D1, если сокращенная. Она будет следить за городом у озера и всем северо-востоком. Вторая точка, d 2 будет на холме в центре. Там нужно будет побольше наблюдателей, ибо область обзора велика. И ущелье весь запад. Местность там неровная, но просматривается хорошо». Следующая точка D3 будет между озером и центральной горой. Она будет наблюдать за южным городом и юго-западом. Последняя точка D4 будет обеспечивать наблюдение за тылом и путями отхода». «А почему не поставить точку наблюдения на юго-западе?» — спросил лорд Орков. «Слишком близок город и лес. Велика вероятность, что наблюдатели уничтожат раньше, чем те успеют пискнуть», — ответил Юбер. «Именно. Юбер, с тебя глобальный апокалипсис на острове, но без лишнего риска». «Сделаем!» «Торге, как твои войны?» «Готовые рвутся в бой», – широко улыбаясь, безмолвно сказал огромный орк. Отдав последнее указание, Сергей направился домой. Потом снова принял душ, ибо за последние часы еще больше облезло мертвой плоти. Лицо стало выглядеть намного лучше, и можно было смотреть в зеркало без отвращения. Единственное, что глаз ужасно чесался, но трогать было нельзя. Профессор выдал капли, что снимали зуд, но помогали они весьма короткий период времени. Рука также усиленно отрастает, и уже начал формироваться локоть. Ощущения также были весьма неприятные. После душа был сытнейший обед и отдых. Сам обед прошел достаточно тихо. Работы было много и все устали. Особенно Арианна. Ей пришлось заняться новым фруктовым садом на 2,5 гектара. Примерно в 4 часа дня пришли Наташа с Юбером. Они с помощью Луи разработали образец наблюдательной вышки. Но сделать его компактным и мобильным не получилось. Для этого нужно во много раз больше времени и ресурсов. «Потому сделали сборный конструктор. Собрать его можно довольно быстро, но для перевозки нужен грузовик. Создав пробные экземпляры, его попробовали разобрать и собрать, а потом утилизировали. После многочисленных исправлений лишь к вечеру созрел окончательный вариант». На земле собирался конструктор, который с помощью троса и машины поднимался вертикально. Получалась наблюдательная башня высотой в 10 метров, вмещающая четверых человек. Также было решено создать строительную бригаду, что профессионально собирало и разбирало наблюдательные башни, стальные стены, а в будущем и другие объекты. Было построено, а потом разобрано 4 башни, каждая обошлась в 5000 монет. Вечером всех ждал настоящий пир. Жизель приготовила запеченную с картофелем рыбу. Голубой лосось, что Сергей получил в качестве награды за повышение уровня убежища, оказался очень вкусным, впрочем, как и все, что производит убежище. Из всей рыбы Сергей предпочитал лишь красную рыбу. Она, по его мнению, была самой вкусной. Но это не мешало ему ловить речную и озерную рыбу, а потом из нее готовить уху. Помимо запечённой рыбы была жареная рыба и рыбные котлеты, что, к всеобщему удивлению, приготовила Н. Но больше всего люди удивились, когда поняли, что котлеты-то вкусные. Когда все наелись, началась пытка Марта. Девушкам нужны были подробности, в основном интимного плана. ТРО, кстати, вернулся с границы, а еще он много времени провел в архивах племени. Как выяснилось, он изучал старые записи, посвященные временам Исхода, когда система пришла в их родной мир. Их народ также проходил испытания, и их мир тоже перешел на второй уровень сложности, что и стало началом конца. Орки, что еще как-то держались, начали постепенно уступать мертвым и в итоге бежали на ковчег. Только в отличие от испытания Сергея, оркам давали более внушительную награду, редкое снаряжение и даже уникальные навыки. тер О, а ты можешь наложить на меня свое исцеление?» «Говорят, ты можешь исцелять». «Могу исцелять, но тебе это пойдет во вред. Твоя регенерация и так работает на полную». «Кстати, эта рыба невероятно уверенная, сырой она очень вкусная». «Можешь купить или выдам вместо ежедневной платы?» Широко улыбаясь, ответил человек. «Боюсь, моего заработка будет мало, чтобы угостить хотя бы часть племени. Но я могу предложить альтернативу. Вы же еще не занимались пространственной рыбалкой?» Хитро посмотрев на алчиного человека, спросил старый орк. «Нет, но ну, к этому было все подготовлено, а что случилось потом, ты сам знаешь». Неловко улыбаясь, ответил однорукий и одноглазый мужчина, что трогает всякие подозрительные вещи, а потом пропадает на неделю. «Четыре сотни лет назад я занимался пространственной рыбалкой на Великом Ковчеге». «И?» «Я могу стать твоим пространственным рыбаком всего за десятую часть улова». «Я тебе и так плачу тысячу монет в день. Как-то женовато выходит». «Недовольно», — ответил человек, а Ур призадумался. «Тогда я откажусь от ежедневной платы. Взамен прошу десять процентов от добычи, что я выловлю». «А также я могу стать навигатором. Я тот, кто обучал всех лордов Ковчега пространственной навигации», — спокерфейсом ответил шаман. «Давай так, ты будешь получать 10% от выловленного тобою с учетом нанесенного убежища урона». Система говорила, что можно выловить то, что не следует вылавливать. Также станешь навигатором, но при этом будешь помогать по мере возможности во время военных операций и научишь меня пространственной навигации. Хорошо, я согласен, но я сам буду выбирать, чем буду получать свою долю. Если это в рамках разумного, то я согласен. Улыбаясь, ответил мужчина, и весь остаток вечера он вместе с сорком формировал новый договор, совсем не обращая внимания на шум на разговор девушек, который, между прочим, уже перешел всякие границы, ибо Марта рассказывала такое, что парней мужчин и стариков, кроме Сергея с шаманом, пришлось срочно выгонять. Усевшись на берегу озера с удочкой в руках руке, Двое Ну и ученики шамана, сидевшие рядом, ловили рыбу, и шаман неторопливо передавал свои знания, пока теоретически Сергей же учил шамана рыбачить. «Считается, что пространственный океан безграничен, но это не так. Просто он расширяется настолько быстро, что никто не может добраться до его границ». — сказал старый шаман, смотря на поплавок, что слегка дернулся. Он резко дернул удочку, но ни рыбы, ни наживки не было. — Снова сорвалась. — Потому что ты слишком большой мякиш делаешь. Надо, чтобы он едва-едва закрывал крючок. Так как в убежище не водятся червяки, то рыбу ловили на тесто. — А ведь чем крупнее приманка, тем лучше она приманивает, — ответил шаман. — Ага, но еще ее проще украсть, — улыбаясь, ответил хитрый мужчина, что уже поймал двух крупных лососей. Орб посмотрел на человека и последовал его совету. Закинув удочку, он продолжил свою речь. — Около девяти тысяч лет назад в галактику пришла система, пожирающая миры. Я не знаю принципа пожирания, но так написано в записях. «А откуда эти записи?» «Предки купили информацию у одного из древних ковчегов. А Я понимаю, что это может быть полной чушью, но других сведений у нас нет». «Понимаю. Продолжай». «Пространственный океан расширяется, пожирая населенные миры. При этом все лорды стремятся попасть на этот пир». «В каком смысле пир?» «Я не знаю», — покачав головой, сказал шаман. «Учитель рассказывал, что новые миры привлекают лордов крупных фракций. Те посылают свои ковчеги наподобие ковчега нашего племени, и, по сути, весь океан разделен на сектора. Не знаю, когда это случилось, но в какой-то момент дух, — Система, по-вашему, приняла эту идею и также начала определять границы секторов. «Поймал — Поймал! — крикнул радостный шаман, когда поймал пухлую самку с множеством икры. Взяв в руки дергающуюся рыбу, старый шаман вцепился в нее своими гнилыми и почерневшими за века зубами. — Сырая она и правда вкуснее. — Система, в каком секторе находится убежище? Убежище находится в секторе x322 деленное на y минус 341 деленное на Z150. У y минус или тире? Минус. А что в точке 0? 0? Недоступная информация. Узнай сам. Толку -то от тебя. Наелся. — сказал шаман, съевший лосуся весом не менее пяти килограмм. — Продолжим. Как я уже когда-то говорил, великие ковчеги пускают семена. Но помимо основной функции в продолжении рода, ковчеги выполняют роль искателей. Вижу вопрос в твоих глазах. Сейчас объясню. Посмотрев на человека, сказал шаман и, выпив немного воды из фляги, продолжил. «Как мне рассказывал учитель, когда система приходит в мир, она начинает высасывать из него энергию, передавая в пространственный океан. Если найти точку выхода этой энергии, то можно попасть в пожираемый мир». «Зачем? Подключиться к местной системе?» нет то что произошло с торгей молодыми орками это уникальный случай ответил шаман и призадумался скорее всего это из за того что наши осколки сейчас соединены мы союзники плюс мы попали в твой мир через тебя потому система определила нас как жителей мира а не вторженцев «Тогда зачем?» «Я... я не знаю. Все, что мне известно, это то, что лорды ускоряют уничтожение мира и получают за это награды от системы». «Значит...» «Да, если кто-то найдет точку входа на Землю, то произойдет вторжение». «Потому мы не можем решиться на твое предложение по переселению на твою родную планету. Ты и мое племя не сможем ее защитить». «Не сможем? Ха, просто ты не знаешь, кто такие люди», — сказал человек и встал на ноги, а потом с усмешкой посмотрел на старого шамана. «Я добавлю». «Ты просто не знаешь, кто такие русские. Мой вид ходит по краю обрыва практически всю свою историю. Могу смело утверждать, что сама наша суть — это создавать проблемы, чтобы их потом решить». «После этого желание поселиться с вами становится все меньше и меньше», — рассмеявшись, ответил ТРО. Ха -ха. честно говоря, я бы на твоем месте с людьми вообще не связывался. Но кто не рискует, тот не пьет шампанского». «Не понял смысла фразы, или переводчик барахлит?» «Это означает, что рискующий может преуспеть и кардинально изменить свою жизнь, ну или типа того». Рыбалка продолжалась, орки наловчились и даже ученики шамана поймали по рыбке. Правда, одну из них было велено отпустить. Маленьких нельзя ловить, им еще расти и расти. Ближе к полуночи все вернулись по домам. Завтра будет тяжелый день. Сергей твердо решил побыстрее закончить с островом и направиться в Берлин, а оттуда в Россию. Смыв с себя очередную партию облезшей кожи, мужчина отправился спать. Сон, конечно же, был очень беспокойным, но помогла большая доза снотворного. Профессор рассчитал дозу, что не приведет к негативным последствиям, и позволит ему выспаться. К счастью, профессор оказался прав. Сергею действительно удалось выспаться. Но проснулся он в шесть утра из-за сильной боли в правом глазу, что на испытании был сильно поврежден кислотой. За ночь глаз почти восстановился, и мужчина теперь мог увидеть очертания предметов, но при этом глаз жутко болел. После того, как босс закапал глаза специальными каплями, ему стало легче. Потом он налепил специальный глазной пластырь, чтобы лишний раз не раздражать глаз». На кровать было больно смотреть, по виду, как будто огромный удав сбросил свою старую шкуру, а потом привел всех своих родственников, чтобы те тоже сбросили свои старые шкуры и подожгли их, ибо облезшая, обгорелая до хрустящей корочки кожа с кусками плоти выглядела именно так. На лице же почти не осталось следов от кислоты, лишь вся правая часть лица была розового цвета и нежной, как попка младенца. Приведя кровать в порядок, мужчина отправился в душ. И лишь там он заметил, что локоть левой руки уже полностью сформировался. И, вопреки прогнозам профессора, до полного формирования руки осталось дня три, может, меньше. После душа физические тренировки и бег вокруг озера. Он бы искупался в пруду, но с одной рукой плавать было бы небезопасно. К тому времени, когда он закончил, завтрак уже был готов. Девчата ночью устроили девишник, потому не выспались, и за столом было тихо. Зато братья о чем-то активно, но тихо переговаривались. Готие, а ты чего такой счастливый? оторвавшись от еды, спросил бесцеремонный босс. «Босс, ну, я. Он нашел себе девушку, ответила сонная Анет. Гай! рявкнул Гатье, грозно посмотрев на брата. «Прости, она что-то подозревала, я не смог ей отказать», – пробормотал Гай, пытаясь оправдаться. Сергей же лишь посмотрел на Гатии и, показав большой палец, продолжил есть. Однако, услышав про девушку старшего из братьев, сонные девушки мгновенно активизировались и началась привычная утренняя шумиха за столом. «Соломон, как все прошло?» «Когда он понял, что мы затеяли, было уже слишком поздно», — мерзко улыбаясь, ответил начальник безопасности убежища. «Отлично!» — также мерзко улыбнувшись, ответил босс. «Мне кажется, что Соломон становится все более похожим на босса», — прошептал Гатье своему брату. Тот ничего не ответил и лишь кивнул три раза. Примерно 9 утра, 24 августа 2024 года. Военное собрание смотрело видеоотсчет отряда поджигателей, как говорится до и после. Там, где раньше был пышный лес, теперь было пепелище. Бойцы постарались и устроили около сотни очагов возгорания. За вечер и утро две трети леса были уничтожены. Также случились пожары в городке у озера и в южном городе, что было приятной неожиданностью. Однако генерал-зомби никак не отреагировал на это. Точнее, никак серьезно. Конечно же, были попытки поймать поджигателей, Он даже мутантов использовал для этого дела. Но никого выше первого уровня не было, потому и шансов догнать внедорожник у них не было. Да и парни тоже не промах, сумели прорядить преследователей, убив несколько десятков мутантов. «Что ж, теперь, думаю, все готово для начала операции», — посмотрев видеоотчет, сказал улыбающийся босс. «Согласен», — ответил Юбер. «Поддерживаю», — добавил ТРГ. «Босс, все будет по высшему разряду», — последним ответил радостный Соломон. «Тогда действуем по планам. Разведчики обследуют территорию и выпускаем строителей. Потом ищем всех затаившихся мертвецов и уничтожаем. Наша цель – центр. Я уверен, там есть что-то важное. Помните, как мы захватили первый осколок? Хотя откуда вам знать? Соломон, ты ведь помнишь?» «Да, мы в центре осколка установили специальное устройство». «Хм...» «У нас это происходит иначе. Мы просто убиваем всех злых духов, и осколок присоединяется к ковчегу», призадумавшись, ответил лорд Орков. «Завидую. Мне пришлось много денег заплатить за то устройство. Так вот, судя по местности, то, что отравляет землю, находится в центре. Там и наша цель». «Но ведь генерал-зомби находится в городе на юге», — возразил Соломон. «Я бы на его месте тоже засел в городе. Там проще обороняться. Если я прав и в центре что-то важное, то когда мы туда войдем, он сделает все, чтобы нас уничтожить. А учитывая местность, мы, скорее всего, будем окружены, потому нам нужно укрепиться».